Глава седьмая. Ужин продолжается. Неловкость, повисшая в воздухе, остаётся, но, похоже, испытываю её только я. Виктор и Эля спокойно едят, моя компания их не смущает, я же ничего не могу с собой поделать. Кусог в горло не лезет, а взгляд раз за разом возвращается к противоположному концу стола. У Виктора снова вибрирует телефон. Отключи уже, недовольно морщится Эля, поесть спокойно не дадут. Меня нагоняет запоздалая мысль. Тут же мобильная связь не работает. Как ему звонят? Может, через домашний Wi-Fi или у хозяев есть своя защищённая линия? Надо будет спросить после ужина. Это важный звонок. Оправдывается Виктор. У вас с братом все звонки важные. Фыркает его жена. Вон, Вова даже не соизволил спуститься к ужину, тоже занят чем-то важным. Она тормозит одну из горничных. «Ирина, напомните Владимиру Даниловичу, что у нас семейная встреча». При упоминании этого имени у меня по телу бегут мурашки. Думала, что смогу спокойно поесть и улизнуть из-за стола, пока этот таинственный Владимир приедет. Но, похоже, вряд ли это удастся. Прислушиваясь к голосу Виктора, который говорит по телефону о каких-то поставках, «Нет, это точно не он был в маске». Тембр другой. Даже думать не хочется о том, что... Во что я ввязалась? Постепенно за столом воцаряется спокойная атмосфера. Пара общается на свои семейные темы, обсуждает какой-то благотворительный вечер, родители, которые должны вернуться из-за границы. Эля опять поднимает разговор о вещах для ребёнка, но Виктор умело переводит тему. Я же сижу молча. Всё же незнакомые люди общаться не о чем. На середине ужина, когда подают десерт, из гостиной в столовую кто-то входит. Я сижу спиной к этим дверям, но всей кожей чувствую появление нового человека. Это не прислуга, а горничные носят блюда через арку. Виктор поворачивает голову в сторону вошедшего и хмурит брови. Эля опускает вилку и поднимает глаза. Смотрит мне через плечо. На её лице всего на миг появляется странное выражение, но она тут же умело берёт эмоции под контроль. А у меня почему-то цепенеет всё тело. Не могу заставить себя оглянуться. Так и сижу, уставившись в свою тарелку и вслушиваясь в тихие шаги за спиной. Наконец, из-за замечаю мужчину. Он высокий, в свободных штанах, небрежно повисших на бёдрах, и тёмно-коричневом свитере. Мой взгляд прикипает к его лицу. Владимир. Ошибиться невозможно. Он копия брата, только как и сказала Надежда, гладкова выбрит. А ещё волосы у Виктора они чуть светлее, и длинная чёлка тщательно зачёсана назад, а у Владимира резко падает на глаза. Пока я таращусь на него, не в силах отвести взгляд, он неторопливо подходит к свободному концу стола и кладёт руку на спинку стула, но садиться не торопится. Он обводит нас полным скоки взглядом, пока не останавливается на мне. Равнодушие на лице сменяется удивлением, потом раздражением, а я жадно изучаю его лицо. А да он копия брата, только улучшенная. Более твёрдая линия подбородка, более ровный нос, даже глаза более синие, чем у брата. У Виктора синева будто выцвела, а у этого яркая, насыщенная, настоящий ультрамарин. Именно эти глаза изучали меня в прорези маски. Этот холодный, пронизывающий взгляд нельзя спутать ни с чем. А ещё Владимир более потянут, чем его брат. Даже за столом видно, что у Виктора уже образовалась брюшко, а этот как хищник, мускулистый и гибкий, и двигается по-особому. Словно тигр, вышедший на охоту. Даже не верится, что такой мужчина мог приползти в отель пьяный до безобразия. «Эля, ты опять своих подруг привела?» спрашивает низким бархатным голосом и в упор смотрит на меня. «Вова, что ты, это Катя, наша мамочка!» Излишне пискляво отвечает Эльвира. Ага, намёк понят. Эля не в курсе, что мы с Вовой уже встречались, и что это именно он заключал договор, и знать ей об этом не нужно. Приятно познакомиться? Говорю нейтральным тоном и вежливо улыбаюсь. Владимир смотрит жёстко, неприязненно, будто с челядью за стол садится. Я думал, это семейный ужин, продолжает сверлить меня взглядом. Ну, Катя тоже теперь член семьи. Тушует Целя. Смотрит на Виктора, ожидая поддержку. Правда же, дорогой? Тот разводит руками. У меня создаётся впечатление, что не Виктор, а Владимир тут главный. А ещё мне становится очень неуютно под его взглядом. Я уже наелась, откладываю салфетку, думаю, мне лучше уйти. Хочу подняться, но меня останавливает голос Владимира. Сидите. Я собирался поужинать у себя, но раз мы все здесь, то давайте изобразим, что мы одна дружная семья. С этими словами он отодвигает свой стол и садится. К нему тут же подлетает горничная Ирина с горячими блюдами. Ой, Вова, ну что ты? заливается Эля. Мы всегда рады, когда ты к нам присоединяешься. А Владимир кидает на неё хмурый взгляд, что-то он явно не в настроении. «На следующей неделе родители приезжают», — в разговор вступает Виктор. «Я знаю», — кивает его брат, — «поэтому и вернулся пораньше». «Чудесно, как раз сообщим им приятную новость», — улыбается Эля. «А они еще не знают?» — взгляд Владимира переходит ко мне. Безразлично скользит по лицу и упирается в живот, точнее, в ту часть под грудью, которая видна над столом. Ой, ну когда бы мы им сказали? Катя только сегодня к нам переехала. К тому же мы с Витей решили сделать сюрприз. Соберём здесь всех, устроим семейное торжество. Ой, надо каких-нибудь звёзд позвать. Кто там у нас сейчас самый модный? Я со страхом смотрю на неё. Ничего себе, она тут устроить хочет. Эльвира переводит на меня взгляд. На её довольном лице мелькает непонятная эмоция, но тут же проходит. Владимир морщится, будто у уксуса хлебнул. «Никаких торжеств. Если хочешь, отметь с родителями по-тихому и хватит», — говорит он. «Но почему?» — Элли надувает губки. «Потому что я так сказал. Будешь спорить?» Голос Владимира тихий, спокойный, почти безразличный. Но в нём столько власти, что невозможно не согласиться. «Вовочка!» — в тоне Эльвиры появляются певцы, и ощущение нотки, от которых режет слух. Вовочка продолжает есть, будто ничего не происходит. Я заворожённо смотрю на вилку в его длинных пальцах, вспоминая, как он держал ручку, когда подписывал договор. Определённо, это те самые пальцы. Витя еле переводит взгляд на мужа. Ну, скажи что-нибудь. Тот пожимает плечами. Мы ещё обдумаем, что да как, говорит, ища компромисс. Ну хоть на благотворительном вечере не унимается еле. Давайте объявим. Это же такое событие для барковских. Нет. Синхронно отвечают братья и смотрят друг на друга из подлобья. Они очень похожи, как оригинал и дешёвая копия. В столовой воцаряется тишина, неприятная, напряжённая. Мне не уютно рядом с этими людьми, но отступать уже поздно. Слуги приносят чай, расставляют чашки. Чёрный, зелёный, фруктовый. перечисляет Ирина, обращаясь ко мне. Чёрный, пожалуйста. Очень неловко, что мне прислуживает женщина, которая старше меня. Сахар, уточняет она. Я сама, улыбаюсь ей. Ирина кивает и ставит рядом сахарницу. Набираю пару ложек и начинаю размешивать. Стоп, ложки, а чашку кажется очень громким. Чувствую на себе ледяной взгляд. Владимир выразительно смотрит то на меня, то на мою чашку, мол, что так громко? От этого взгляда мурашки по телу, хочется спрятаться. Я беру чашку в руку и делаю глоток. Чай обжигает. Дёргаюсь, и часть горячей жидкости выплёскивается мне на грудь. Я машинально подскакиваю. Фарфоровая чашка выскальзывает из пальцев, которые стали вдруг непослушными, и в дребезги бьётся о пол. По начищенному паркету растекается лужа. Эля подскакивает за столом, Мика рядом со мной оказывается Вова. Берёт за руку По телу мгновенно растекается жар, и даже ожог на губе чувствуется не так ярко, как его касание. И пусть до этого момента я видела на его лице раздражение и высокомерие, то сейчас он по-настоящему обеспокоен. А вы как? Владимир осматривает меня. Боже, извините, али печь углядя на осколки. Ты аж парилась? вмешивается Эля. Немного. Не ожидала, что она такая горячая, оправдылась. Чашку жалко, простите. Один Виктор сидит молча на месте и прожигает меня странным взглядом. Зато Эльвира грозно смотрит на побелевших служанок. Чтобы больше не приносили такое горячее, или выгоню всех отсюда, говорит она жёстким тоном. Даже не верится, что именно эта женщина минуту назад всё ещё около, как маленькая девочка, и строила глазки обоим мужчинам. Ничего страшного, я просто не ожидала. Пытаюсь её успокоить. Дело не в тебе. Она поджимает губы. Это чашка из сервиза, который родители подарили на свадьбу. Теперь он безнадёжно испорчен. От её слов становится неприятно. Простите, повторяю ещё раз. Хотя понимаю, что извинения мячашку не склеишь, и время назад не вернёшь. Забираю руку из хватки Вовы. Синие глаза мужчины становятся холоднее, будто он прячет эмоции. Перевожу взгляд на Виктора. Тот подбирается, как волк перед прыжком. Смотрит на нас с Владимиром очень странно. Взгляд тёмный, пугающий. Всё в порядке? СdeviceID сквозь зубы. Да. Киваю и нервно сглатываю комок. Катерина, вы хотели уйти. Отправляйтесь в свою комнату. — распоряжается он. Да что ты, усмехается Владимир, глядя на брата. Пусть остаётся, она же теперь член семьи. Нет, отрезает Виктор. Пусть отдохнёт, ей нельзя волноваться. Ладно, Владимир всё с той же усмешкой поднимает ладони, будто сдаётся. Было приятно познакомиться, хотя я не прочь узнать вашу мамочку получше. Ни к чему тебе её узнавать. Так, мальчики, хватит. Эльвира подходит к Владимиру и касается его руки. Всё, Катерина уходит. Она кивает мне. Я всё понимаю, извиняюсь ещё раз и направляюсь к арке, так быстрее попаду в свою комнату. Слышу, как Эля говорит у меня за спиной. Давай я тебя познакомлю со своей подругой. Она как раз в твоем вкусе. От её томного голоса меня передёргивает ощущение, что это они с Владимиром женатая пара, а Виктор просто сосед. Глупость какая. успешно выбрасываю это из головы, закрываюсь в комнате, падаю на кровати и запоздало вспоминаю, что так и не спросила о самом главном: как мне общаться с семьёй? Как подключиться к Wi-Fi? А ещё рука горит там, где её коснулся Владимир. Чувствую тепло его пальцев, сильных и крепких. Это же он впервые дотронулся до меня. Тогда в отеле он только смотрел. Интересно ему понравилось то, что он видел?